Введение. Эпиграф. Сильнее всех, владеющий собою. Синека. Что такое трейдинг? Считается, что он состоит из трех элементов. Первая – торговая стратегия. Второе – управление капиталом. Третье – психология. Торговая стратегия – это принятие решений о том, где открывать и закрывать позиции. Ее инструмент – технический анализ. Управление капиталом связано с контролем потерь. Главным образом это стоп-лоссы и выбор правильных объемов позиций. В центре внимания психологии воздействие эмоций человека на торговлю. Большинство новичков вступают в мир трейдинга с неправильными установками. Их представление о том, что является важным, а что второстепенным, перевернуто с ног на голову. Большую часть времени начинающие трейдеры уделяют изучению первого элемента — технического анализа. Они упорно совершенствуются в интерпретации графиков и теряют деньги, пока не поймут, что ответ лежит не в графиках, а в управлении капиталом и, наконец, в психологии. Почему с самого начала приоритеты расставляются неправильно? Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, начиная торговать, человек, естественно, обращается к книгам. Основная масса книг посвящена техническому анализу. По объему эта тема занимает в книгах основную часть. Во-вторых, сама торговля начинается с открытия позиции. Это первое решение, которое принимает трейдер. Как следствие, он концентрируется именно на нем, забывая про все остальное. В-третьих, большинство программных средств, с помощью которых ведется торговля, не содержит в явном виде инструментов управления капиталом или контроля над потерями, в том числе и потому, что многие брокерские компании, особенно кухни, попросту в этом не заинтересованы. Торговые платформы, которые хоть как-то реализуют контроль эмоций, пока практически отсутствуют. Помимо неверной расстановки приоритетов, люди в принципе не понимают, что такое трейдинг, либо относятся к нему слишком наивно, рассчитывая быстро заработать миллионы. Вступая в мир трейдинга, большинство людей даже понятия не имеют, насколько сложен этот вид деятельности и во что они ввязываются. Сложность трейдинга скрывается за видимой простотой процесса торговли. Казалось бы, что сложного в том, чтобы, сидя дома, щелчками мыши покупать и продавать? Но нет ничего абсурднее утверждения, что деньги трейдерам достаются легко. Это может быть так, только если за плечами трейдера годы упорной работы над собою, годы напряженных исследований, горький опыт потерь и разочарований. Двигаясь вперед, трейдер оставляет за собой пепел собственных сожженных нервов. Сфера, отличающаяся неограниченным потенциалом для материального роста, нулевым порогом входа и мгновенным вознаграждением трудовых усилий, не может быть простой по определению. Это высококонкурентная среда, где уже давно, на протяжении десятилетий, оперируют десятки тысяч профессиональных и куда более опытных участников, чем вы. Трейдинг – Тонкое интеллектуальное искусство, требующее особого сочетания личных качеств. Это достаточно суровая реальность, в которой неопытные либо слабые люди будут непременно терять. И в этом нет ничего несправедливого, потому что пока человек слаб или неопытен, но хочет при этом большего, он должен и будет страдать, ибо пока недостаточно работал над собой. Рынок довольно быстро ставит человека на место, пожалуй, быстрее, чем это происходит в реальной жизни. В реальной жизни дисбалансы могут существовать значительно дольше. В этом плане рынок, если хотите, идеальная реальность. Каждый получает то, чего он заслуживает. Здесь нет места импульсивным поверхностным людям, рассчитывающим на легкий заработок Рынок неминуемо наказывает тех, кто необъективно воспринимает реальность и оценивает себя Особо жестоко рынок обходится с теми, кто в самом начале пути случайно поймал волну удачи Но объясняет успех своими личными качествами Таких трейдеров ждут горькие разочарования Падать с недавнего пьедестала больно вдвойне. Это особенно актуально сегодня, когда каждый второй совершенно далекий от рынка человек становится криптотрейдером или криптоинвестором. Главная сложность трейдинга заключается в том, что ваш главный враг в этой игре — это вы сами. Здесь приходится бороться с проявлениями своих собственных негативных личных качеств. Достичь успеха на этом поприще, сделать это не случайно и не раз, значит ни много ни мало преодолеть свою человеческую природу, прыгнуть выше головы, то есть сделать почти невозможное. Если вы настроены всерьез и готовы долго биться над поставленной целью, я восхищен вашей отвагой и искренне надеюсь, что моя книга поможет вам. Впрочем, если вы уже давно, годами безуспешно бьетесь на этом поприще, как рыба об лед, то нельзя исключать психологическую несовместимость с такой деятельностью. Приготовьтесь, однако, к тому, что путь будет очень и очень непростым. Приготовьтесь к долгому изматывающему марафону, в котором все решает не один день, а поведение в течение длительного периода. Мы представляем собой то, что делаем систематически. Совершенство заключено не в однократном действии, а в привычке. Эти замечательные слова сказал американский историк по имени Уильям Дюрант, если я не ошибаюсь с авторством. Постарайтесь также позаботиться о запасном пути. Параллельно с трейдингом, стройте карьеру, приобретайте квалификацию или развивайте бизнес. Не делайте в жизни ставку на один лишь трейдинг. Кстати, у вас могут возникнуть вполне закономерные вопросы. Почему вы должны мне верить? Почему такая заезженная тема, как трейдинг, может быть интересна именно в моем изложении? Кто я и чем подкреплены мои рекомендации? Я закончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2015 года имею степень сертифицированного финансового аналитика CFA. С 2010 квалификационный аттестат FSFR-1.0. Впервые я начал торговать более 10 лет назад. С тех пор я стал свидетелем и непосредственным активным участником разных событий и грандиозного падения российского рынка в 2008 году, и долгого роста рынка акций в США, и диких движений на валютном рынке, вызванных совершенно разными причинами, от реализации программы количественного смягчения и Брексита до ввода санкций против российской экономики. Я никогда не был суперменом. Много ошибался, переживал грандиозные взлеты и столь же грандиозные падения. Вряд ли найдется много таких, кого бы трейдинг захватил так эмоционально и полностью, как меня в ранние годы. Я торговал всем – акциями российских и зарубежных, крупных и малых инновационных компаний, фьючерсами на индексы и сырье, опционами, валютными парами и даже модными в последнее время криптовалютами строил алгоритмические системы, участвовал в конференциях по трейдингу и макроэкономике в России и за рубежом, общался с огромным количеством профессиональных и частных трейдеров. Около пяти лет я проработал трейдером в Центральном банке России, где был частью команды, отвечающей за управление валютными резервами. В 26 лет я стал, наверное, самым крупным по объему операций валютным трейдером в стране. Такое стечение обстоятельств позволило мне за короткий срок пройти путь, который у других порою занимает десятилетия. Работа на стороне buy «Байсайт», когда ты фактически являешься VIP-клиентом таких инвестиционных банков, как Goldman Sachs, JP Morgan, UBS или Barclays, позволяет общаться с лучшими и учиться благодаря этому весьма быстро. Эта книга, однако, не про работу в государственной структуре или специфику взаимоотношений между инвестиционными банками и клиентами. Она посвящена позиционному трейдингу, делу, которому я посвятил большую часть своей жизни.